Баллада Дрожат гаражи автобазы, Нет-нет, как кость взблеснет костел. Над парком падают топазы, Слепых зорниц бурлит котел. В саду табак, на тротуаре толпа, В толпе гуденья пчел, разрывы туч, обрывки арий. Недвижный днепр, ночной подол. Пришел, летит от вяза к вязу, И вдруг становится тяжел, как бы достигший высшей фазы Бессонный запах, матиол. Пришел Летит от пары к паре, Пришел, стволу лепечет ствол, Потоп зорниц, гроза в разгаре, недвижный днепр ночной подол. Удар, другой пасаж, и сразу в шаров молочный орел Шопена. Траурная фраза плывает, как больной орел, Под ним угар араукарий, но глух, как будто что обрел, Обрывы низа обшаря Недвижный днепр ночной подол. Полет орла, как ход рассказа, В нем все соблазны южных смол И все молитвы экстазы За сильный и за слабый пол. Полет, сказание об Икаре, Но тихо скруч ползет под зол И глух, как каторжник на каре, Недвижный Днепр, ночной подол. Вам в дар баллада это, Гарри. Воображение призвол не тронул строк о вашем даре. Я видел все, что в них привел. Запомню и не разбазарю метель полночных мацолов. Концерт и парк на Крутояре, Недвижный Днепр, ночной подол.